Глава 38 восьмая. Тимур. «С возвращением, братишка!» Марат обнимает меня прямо в здании аэропорта, как и я его в ответ. «Я уже думал, ты никогда не вернешься». Я тоже так думал, особенно когда почти пять лет назад садился в самолет. Мне нужна была перезагрузка, причем полная, частичная здесь не помогла бы однозначно. Да и подлечиться не мешало, чтобы срывы не повторялись. В Испании у меня шикарная квартира, кое-какие инвестиции обширные связи. Решил пока там обосноваться на время, чтобы выдохнуть, окончательно в себя прийти и, наконец-то, отпустить прошлое. Соскучился по родине. Я усмехнулся и отстранился от брата, не отводя взгляда от родных глаз. Ты постарел. «А ты, как обычно, тактичен!» — фыркнул Марат в ответ, но тут же усмехнулся. «Я очень рад твоему возвращению!» «Представь себе, я тоже!» — похлопал брата по плечу. «Ну, рассказывай, как тут у вас дела?» Начал, когда мы направились к выходу из аэропорта. «А то ты не знаешь!» — скривился мой спутник, бодро шагая к раздвижным дверям. «Можно подумать, за несколько дней здесь что-то кардинально изменилось!» Понятно, что ничего, так как мы с Маратом постоянно находились на связи. Он остался за старшего. Я написал на его имя доверенность на ведение всех моих дел. Клубы процветали, с подпольным казино Марат покончил. Ему пришлось тяжело, но он справился. И теперь мои руки развязаны. Я больше не хочу никакого криминала в своей жизни. Исключительно легальный бизнес, что за границей, что в России. Еще и парочка довольно прибыльных проектов на горизонте замаячила, куда я решил вложить деньги. Официальный повод нашел, поэтому и вернулся в Россию, хотя изначально я не соврал. Я очень соскучился по родине. Хотя допускаю, что через время могу снова вернуться в Испанию. «Твоя новая квартира ждет тебя, дорогой!» Марат уселся за руль, включил зажигание и плавно вырулил со стоянки. «Надеюсь, ремонт тебе понравится». Мой старый дом брат продал. Слишком много болезненных воспоминаний с ним связано. Пора избавляться от призраков прошлого, хотя и настоящее в этом плане не радовало. Если с бизнесом полный порядок, то с личной жизнью полнейший завал. Я бы даже сказал «звездец со всеми вытекающими». Какая-то бездонная пропасть, которая растёт с каждым днём все сильнее. Все эти годы мне не хватало светы. Как-то слишком глубоко она въелась под кожу. В каждой встречной женщине я видел ее лицо. Просто наваждение, не иначе. Даже жена отошла на второй план. В последние три года я практически не вспоминал о ней. Поставил мысленный заслон. прошлому конец. И мне полегчало. Конечно же, я о них не забыл окончательно, но уже не так болезненно реагировал на воспоминания. Чего не скажешь о Светлане и её постоянно меня преследующем образе. Черт, почему пять лет назад я этого не понял? Почему не остановил? Хотя тогда ничего хорошего и не вышло бы. «Наверное, должно пройти время, чтобы я окончательно разобрался в себе. Готов идти дальше, только хреново получается. Она, наверное, замужем и счастлива с другим мужчиной. Мне тоже не помешает найти другую женщину, только вот подходящую так и не встретил до сих пор. Мне послезавтра нужно в нижней». Я сменил тему, не желая обсуждать свое новое жилище. «Пофиг, какой там ремонт». Даже заострять на этом внимании не стоит. Я уже связался с Даманским. Он готов поучаствовать в новом строительстве. хрена оно тебе надо?» Марат был против расширения бизнеса, хотя и не настаивал на своем. «С насущными бы головниками разобраться». «Разбирайся». Я пожал плечами в ответ. «А мне скучно. Все слишком ровно и однообразно». Отвернулся к окну, рассматривая мелькающие дома. «Раньше был драйв, движение!» «Верни назад казино!» Марат проворчал, на что я лишь усмехнулся. «Не хочу!» Повернул голову в его сторону. «Не для того ты от непосильной ноши избавился, чтобы назад возвращаться в это болото!» «Тогда я тебя не понимаю!» Брат повернул налево. а через несколько секунд заехал во двор элитной многоэтажки. Я сам себя иногда не понимал, но отступать от намеченной цели не собирался. Возможно, мне просто надо развеяться, сменить обстановку, чтобы понять окончательно, чего я хочу от этой гребанной жизни. Двигаться вперед или тупо топтаться на месте. Только я тогда даже не подозревал, какой сюрприз готовит мне судьба. «Света до сих пор в нижнем?» Я первым прервал молчаливую паузу, когда Марат припарковал автомобиль на стоянке. Тишина давила, и я все-таки не выдержал. «Давно ждал этого вопроса!» Брат усмехнулся и повернул голову в мою сторону. «До сих пор не отпустила!» Я отвернулся к окну, пытаясь все же найти правильный ответ. «Времени много прошло. Сложно сейчас понять. Кто тогда был прав, а кто виноват? Если бы я ее тогда не отпустил, получилось бы у нас что-то серьезное. Вопросов много. Ответов, к сожалению, нет. Я не имел права что-либо требовать от нее тогда. Сейчас и подавно. Не отпустила. Резко повернулся в сторону брата. Но времени много прошло. «Думаешь, я имею право свалиться ей на голову через пять лет, как ни в чем не бывало?» «Не надо было ее отпускать!» «Не надо было!» — перебил Марата, кивая в подтверждение и своих, и его слов. «Но я отпустил. Просто думал, что так будет лучше. Нахрена ей моральный урод, когда вокруг столько мужиков?» «Тоже верно!» Мой брат слегка скривился. так как не любил, когда я называл себя нелестно. Хотя чего стесняться, если это правда? С кем, как ни с родным человеком, я могу быть откровенным, самим собой, пусть даже ему это и не нравится. Ты тоже думаешь, что в свете я видел Розалию? Как ни странно, но боль имя покойной жены не вызвала. Теперь я довольно спокойно реагировал на прошлое. куда больше меня сейчас интересовали живые чем мертвые и я очень рад что наконец то это понял я тебя слишком хорошо знаю тимур братишка похлопал меня по плечу и никогда так не думал, даже если и говорил обратное она уехала в Нижний к сестре, но дальше я за ней не следил. марат сделал паузу пристально глядя мне в глаза. Карточку с деньгами от наследства передали сестре Светы, как ты и просил. всё это я знал. Ничего нового мне Марат не сообщил. Хотя я так и не понял, зачем Света передала мне права на всю ее собственность. Мне оно нафиг не сдалось. И тогда, если честно, за задело заживое. Во мне она видела охотника за бабками, а не мужчину, который занимает важное место в ее жизни. Я рвал и метал, когда узнал о ее поступке. Даже готов был броситься за ней следом. Но злость, как известно, не самый лучший советник в подобных делах. На хрена! Я орал в пустом доме, выпуская пар. На мебели, стенах и всем, что под руку попадалось. Я хотел дать ей время остыть, не делать поспешных выводов. Но доверенности и хитства адвоката добили. как удар под дых, ведь я же ей объяснил все доходчиво. Не поняла. или не хотела понять. Откупилась и сбежала. Именно так я думал в самом начале. Позже, конечно, попустила, но именно этот вроде как благородный поступок останавливал меня от поисков. Хотя без нее было хреново. Но я ей не нужен. «Хочешь, пробью?» Марат прервал затянувшуюся молчаливую паузу, выводя меня из воспоминаний. «Пробей!» Я бросил напоследок и вышел из внедорожника. «Хватит воспоминаний! И так рвут душу на части! Лучше окунуться в дела, чем постоянно думать о прошлом!» «Ты уже в Нижнем?» Звонок Игната Даманского застал меня в ресторане-гостинице, куда я спустился выпить кофе. Полчаса назад поселился. Усмехнулся, делая глоток горячего напитка без сахара. Достопримечательности покажешь? Само собой. Игнат засмеялся, вызывая у меня очередную улыбку. Но пока приглашаю на ужин. Обсудим дела, а потом можно и развлечься. Могу прислать машину с водителем. Я сам, спасибо. Отодвинул чашку и поднялся со своего места. Говори, куда подъехать. «Ресторан «Тапаз». Я скоро там буду. Найдёшь?» «Навигатор мне в помощь». Бросил деньги на стол и направился к выходу. «Скоро буду». В Нижнем я второй раз, хотя с Игнатом Даманским, крупным инвестором, знаком давно. Разочек даже работали вместе. И вот решили повторить наш успешный опыт. У моего партнёра семья, маленький ребёнок, поэтому я настоял на моём визите в Нижний. Зачем отрывать человека от молодой жены? Меня никто не ждет, да и развеяться не помешает. Еще и смена обстановки. Пусть временная, но точно пойдет мне на пользу. Не все ли равно, где вечера коротать? В пустой квартире с новым ремонтом или в дорогом гостиничном номере? «Рад твоему приезду!» Игнат пожал мне руку, когда встретились на пороге ресторана. «И будущему сотрудничеству тоже рад». «Взаимно!» — я кивнул в подтверждение своих слов и пропустил Игната вперед. «Сейчас познакомлю тебя с очаровательной женщиной!» Мой партнер двигался вперед, а я усмехнулся. Тоже мне сводник выискался, но в ответ промолчал, раз человек старается. «Ты ж так и не женился вторично, а вот и она!» Я только успел открыть рот, чтобы ответить «нет», как... Дар речи на время пропал. Когда я вышел из-за спины Даманского, я увидел свету.